Глава 30. Логан слышал, как открылась задняя дверь, и обязательно убежал бы, будь у него время, силы или место для ночлега. Однажды бабушка Нэн делилась с ним, что у нее не осталось энергии, ни единой капельки, и он сейчас чувствовал себя именно так. Еще недавно он походил на заряженную батарейку, но шторм его вымотал, а ветер отнял последние крохи сил, и осталась выжатая оболочка. Он старался не двигаться и надеялся, что старушка выпустит Самсона на улицу и уведет в дом, не заметив его. Он закрыл глаза и поверил, что если он ничего не видит, значит и его увидеть нельзя. Однако это не сработало. Крыльцо залило светом лампы, и женщина вывела Самсона. Не прошло и минуты, как пес подошел и начал тыкать в Логана носом, выдавая его местонахождение. Когда старушка сдернула с него полотенце, он открыл глаза и посмотрел на нее, уверенный, что она начнет ругать его за проникновение или за использование полотенца или за то, что он притащил на веранду грязь. Но вместо этого увидел на ее лице испуг и озабоченность. Их взгляды встретились, и она с минуту не произносила ни слова, а будто пыталась разрешить какую-то загадку. Наконец, заговорив, она обратилась к нему мягким голосом. Тут не очень-то уютно. Думаю, тебе лучше зайти в дом она протянула ему руку, и когда он за нее схватился, подняла его на ноги. Самсон яростно размахивал хвостом и наматывал круги вокруг них обоих. «Попроси кто Логана сделать предположение, он бы сказал, пес рад, что нашел его». Старушка направляла его одной рукой, придерживая за плечо. «Проходи», — произнесла она, — «в доме намного лучше». Открыв дверь с москитной сеткой, он понял, что попал на кухню, за которой раньше наблюдал через окно. Внутри оказалось славно. Летеный овальный ковер у входа, на стойке миска с фруктами, вокруг много симпатичных шкафчиков, а по центру — стол. Логан не двинулся с коврика, не желая разносить грязь и, по всей видимости, старушку посетили похожие мысли, потому что она взяла кухонный стул, передвинула его ближе к двери и застелила полотенцем для посуды. «Прошу, присаживайся», предложила она. Он безропотно послушался и стал ждать, когда она начнет его допрашивать, вызовет полицию или привяжет к стулу. Но вместо этого пожилая женщина нахватала из ящика полотенец и встала перед ним на колени, после чего сняла единственный ботинок. Он знавал времена получше, пробормотала она, будто обращаясь к себе. Она изучила место, заклеенное липкой лентой, и только потом поставила ботинок на коврик. Затем начала протирать ноги Логана нежно их растирая, и нахмурилась, заметив разодранные мозоли. Самсон же устроился рядом со стулом и головой уперся в бедро Логана. «Итак», — произнесла она и поднялась на ноги, рукой схватившись за стол. «Теперь поговорим». Она села на стул напротив него. «Меня зовут Джоан Дембик». «Можешь звать меня Джоан или миссис Дембик. Оба варианта ничего. А как зовут тебя?» И эту часть Логан ненавидел больше всего. Когда он не отвечал, люди всегда считали его грубияном. Он указал на свое горло и потом изобразил писанину по бумаге. «Не можешь говорить?» Он покачал головой. Но по всей видимости слышишь. Минуту. Она подошла к кухонным шкафчикам и вернулась с бумагой и ручкой, которые сложила перед ним. Он написал свое имя заглавными буквами: Логан Уэбер. Глядя на выведенные слова, он вдруг понял, что забыл назвать не настоящее имя. Теперь было слишком поздно. «Сколько тебе?» — спросила она. «Семь? Восемь?» Он поднял правильное количество пальцев. «Выходит, девять». Логан думал, она выскажется насчет того, что он слишком юный или маленький для его возраста. Но ничего подобного не произошло. «Где ты живешь? И почему пришел ко мне на веранду? Твои родители наверняка переживают?» он покачал головой. «Ты не хочешь отвечать на вопрос, или ты не знаешь?» Логан сильнее надавил ручкой и написал «не знаю». «Ты потерял память?» Пару раз моргнув, он снова покачал головой. «Но кто-то же тебя ищет?» И в очередной раз отрицательное покачивание головой. Его никто не искал, В этом он не сомневался. От мысли, что по нему вообще никто на свете не скучает, он заплакал и тут же испытал к себе отвращение. «Ну и плакса, ты мне противен». Шмыгнув, он попытался сдержать слезы и опустил глаза в пол. Когда Логан наконец осмелился посмотреть на старушку, он увидел, что она склонила голову и поджала губы. Ты избежал? Он ошеломленно моргнул. Как объяснить, что его побег случайность? В итоге он пожал плечами. Ты голоден? Поинтересовалась она. Могу угостить тебя сэндвичем с жареным сыром? Мысли о жареном сыре моментально заставили его отвлечься от страданий, и ему удалось выдавить робкую улыбку и кивнуть. Джоан Дэмбик оказалась куда милее, чем ему представлялось. Пока она хлопотала на кухне, вытаскивала масло с сыром и кидала их на сковородку, Логан озирался по сторонам. И его взгляд остановился на дверце холодильника, усеянной фотографиями, державшимися на магнитах. На большинстве снимков позировали две девочки примерно его возраста. Но еще было несколько с собакой, и на одном запечатлели родителей с теми самыми девочками. Джоан заметила его внимание и пояснила. «Это фотографии моих внучек и Самсона, моей собаки», — она указала на пса. «Вы уже знакомы». «Логан, если хочешь встать и посмотреть, не стесняйся. Но если захочешь сесть...» то только на полотенце. Он встал и решил изучить фотографии получше. Девочки, очевидно, были сестрами, причем они ладили. На всех снимках одна из них обязательно обнимала вторую. Вот в костюмах на Хэллоуин, а вот водяное сражение. А для одной из фотографий девочки изобразили бой на мечах судя по снимкам, в этой семье часто смеялись. «Мой сын Глен и его жена Белинда, а это их девочки», рассказала она. «Они живут в Сиэтле и хотят, чтобы я жила с ними. Что думаешь, мне стоит переехать?» Логан снова посмотрел на фотографии с лицами людей, без сомнения любивших друг друга. «Кому не захочется жить в таком доме?» он повернулся к Джоан, показал большие пальцы вверх, и она усмехнулась. Мальчик вернулся на свое место и стал наблюдать, как старушка со знанием дела жарила сыр на сковородке. Через минуту она поставила перед ним тарелку, на которой лежали сэндвич, огурчики и немного картофельных чипсов. «Как в ресторане», — произнесла она ешь, сколько сможешь, остальное оставь». Когда она спросила, хочется ли ему лимонада, он снова показал ей два пальца вверх и слопал половину сэндвича до того, как она успела налить напиток в стакан. Она уселась за стол и принялась наблюдать за тем, как он ест. Он пытался не набрасываться на еду, но не понимал, насколько проголодался. К тому же он ел настоящее блюдо, которое кто-то приготовил специально для него. Он преисполнился чувством благодарности. Эта женщина напомнила ему его бабушку. Может, все бабушки похожи, пожилые, добрые и умелые повара. Когда он опустошил тарелку, старушка ее забрала и ополоснула в раковине, пока Логан потягивал последние капли лимонада. Он нервно глянул на дверь и подумал, стоит ли воспользоваться шансом схватить ботинок и бежать. Вот только бежать было некуда. В этом и заключалась проблема. Домик на дереве по уютности теперь не отличался от шторма на улице. Кроме того, ему нравилось сидеть на кухне. Хоть мокрая одежда и прилипла к телу, причиняя неудобства, в помещении он мог глубоко дышать. А сидевшая у его ног собака дарила удивительное чувство защищенности. С другой стороны двери лило, как и прежде, если не хуже. В окно он видел, как вода стекала по листьям. Сверкала молния, за ней следовал раскат грома, напоминавший рев горной лавины. Как говорила бабушка Нэн, сегодня был отличный день, чтобы быть уткой. Джоан устроилась за столом перед ним. «И что мне с тобой делать, Логан Уэбер? спросила она, сложив руки и стуча пальцами. Все шло так хорошо, а теперь, как он и боялся, ситуация приняла скверный оборот. Он покачал головой в надежде, что этот жест окажется универсальным выражением просьбы «не делать ничего». Словно прочитав его мысли, она ответила «Я не могу ничего не сделать, дорогой. Кто-то, где-то, наверняка тебя обыскался. Может, мама, папа? Я бы места себе не находила, будь ты моим родственником» а я и не знала бы, где ты». Логан снова почувствовал, как по щекам катятся слезы, и смог лишь покачать головой. Он открыл рот, чтобы умолять ее оставить все как есть. Но из горла вырвался лишь сдавленный звук, похожий на кряхтение заболевшего человека. Еще ни слово, но даже такой простой звук привел его в состояние шока. Джоан не знала, что вылетевший звук — признак огромного прогресса, а потому не удивилась и продолжила попытки достучаться, пододвинув к нему лист бумаги. «Если напишешь домашний номер, я позвоню за тебя». Заметив, что он колеблется, она добавила «Или не домашний номер, напиши рабочий номер любого члена семьи». Логан взял ручку и вывел на бумаге. «Нет, пожалуйста, нет». «Тогда ты не оставил мне выбора, Логан», — вздохнула она. «Прости, но мне придется сообщить в полицию, что ты здесь». Она поднялась со стула и направилась к телефону, висевшему на стене над кухонной стойкой. Рубка крепилась к базе спиральным проводом, Логан такие видел только в старых домах. Подняв трубку и протянув палец, готовая нажать кнопку, она повернулась к нему и сказала, «Последний шанс, Логан. Ты дашь мне номер твоих родителей? Или законного опекуна? Может, тети или дяди? В общем, прости, но я не могу поступить иначе». Логан решительно покачал головой большими буквами написал на бумаге слово «нет» и передал ее ей. Не успела она отреагировать, как поблизости ударила молния. Яркая вспышка на секунду озарила помещение, а потом раздался оглушительный грохот. Мгновение спустя все погрузилось во мрак. Самсон вскочил на лапы и завыл и Джоан, находясь от него на расстоянии, пыталась прикрикнуть на пса. Логан услышал, как она повесила трубку и начала рыться в одном из шкафчиков. Потом увидел, как чиркнула спичка и зажглась свеча. «Похоже, мы остались без электричества», произнесла Джоан, чье лицо подсветил огонек. «И без связи».